Кит Рид Сеньор да В». Перевод с английского Анатолия Мельникова. «Все началось однажды вечером за ужином с разговора между папой и мамой, а до этого никто из нас не подозревал о планах папы, которые он вынашивал целых 15 лет. Но, Но да. даже знаем заранее о давнешних папиных планах, вряд ли, Как мне кажется, все сложилось бы хоть чуточку удачнее. Сам я за ужином размышлял о своей работе, а также о том, откуда у других детей, с которыми я прежде ходил в школу, берется новая модная одежда. Мои младшие братья-близнецы тем временем кидались консервированным горошком и норовели перепачкать друг дружку картофельным пюре с подливкой. Словом, каждый из нас был занят своим делом и не смотрел по сторонам, пока папа вдруг не сказал. «Представь себе, Лилиан, что в нашем доме живет Леонардо да Винчи». Он произнес «Леонардо да Винчи» и рассказывает мне о шедеврах Ренессанса, а я... Я знакомлю его с чудесами современной цивилизации. Для уборщика папа выражался слишком уж высокопарно. Работал он в колледже, на другом конце нашего города. Там он официально значился в числе технического персонала. И, как я догадывался, заработок у него был более чем скромный. В прошлом году, когда мне исполнилось 16, Он взял меня из школы и устроил на работу, Давай я помогал семье. Теперь у меня не было времени общаться со сверстниками, поскольку я мог бывать в школе разве что ночью. Папиного заработка и денег, которые приносил домой я, едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Но это не мешало папе строить грандиозные планы. Мама произнесла привычным тоном что-то вроде «Давай я добавлю тебе масло в горошек». Но по голосу ее я понял, что она заинтригована. К тому же у нее было такое выражение лица, будто она хотела предупредить папу «Не говори при детях». И точно после десерта она отправила близнецов гулять. Мне же удалось остаться только потому, что Я упорно не двигался с места. Тогда-то папа и начал рассказывать. «Поверишь ли, Лилиан?» — обратился он к маме. «Я мечтаю об этом с тех самых пор, как я солдатом попал в Италию. Если б только ты могла увидеть уникальные фрески, полотна, рукописи этого человека, чертежи военных машин, орудия...» «Какую я мог бы написать книгу?» Он ласково погладил маму по руке и продолжал. «Спасибо, что ты позволила мне отложить немного денег. Это даст мне возможность увидеть Леонардо». Я сидел за столом и пытался понять, о чем идет речь. Потом, в конце концов, решил, что папа, должно быть, собирается посетить могилу Леонардо. Но тут папа сказал... «Представь себе, я разговариваю с ним и вижу его, ну, прямо как тебя сейчас». Потом родители заговорили о той машине, которую папа давным-давно собирал в комнате на втором этаже. Оказывается, раньше он уже построил одну машину, вроде нынешней, которую изобрел, когда еще служил в Италии. Возвращаясь в Штаты... Он сошел с поезда в Клу во Франции, где да Винчи умер и погребенный установил там свою машину в укромном месте. Предварительно настроил ее на 1519 год. Когда же папа вернулся домой, он потратил 15 лет жизни и все наши сбережения на постройку другой машины, которая каким-то образом взаимодействовала с первой. С помощью новой машины папа мог направить первую машину куда и когда ему заблагорассудится. «Дезинтеграция и воссоздание материи», — сказал папа, беря меня за руку. «Прости, Моди, я не должен был заставлять тебя работать, но уже сегодня вечером ты увидишь результаты этого самопожертвования». Папины глаза засверкали, он энергично развел руки в стороны, смахнув при этом с буфета спетлосельний кофейник. Тот грохнулся на пол, но папа ничего не заметил. Сегодня вечером я представлю вам великого Леонардо во плоти. Папа поднялся и величественно, словно был по мере лордом мэром, отправился к себе наверх. Мы с мамой последовали за ним. Когда он закрылся в комнате на втором этаже, мы уселись перед дверью и принялись тихонько переговариваться. Мама рассказала уже известную мне истории о том, как перед войной папа работал уборщиком в инженерной лаборатории. Как по ночам он бродил вокруг здания университета, как занимался на подготовительных курсах и еще во время войны брал уроки итальянского. Даже близнецам было известно, что папа давно таскал домой обрызки проводов, осколки стекла и всякие железки, но никто из нас, даже мама, не знал, что происходило в комнате на втором этаже, пока не было оснований думать, что нынче вечером что-то наконец прояснится. Мы слышали, как папа разговаривал сам с собой за дверью. Через некоторое время оттуда донеслись шипение и грохот. Потом на полчаса все стихло. Когда я уже засыпал, за дверью послышались голоса. Один из них, несомненно, принадлежал отцу. Он громко и возбужденно говорил что-то на незнакомом мне языке. Они болтали без умолку, так что. Только около пяти утра мы с мамой наконец спустились по скрипу челюстницы и легли спать. Утром папа сошел вниз и, прихватив из кухни какую-то еду, накрытую тарелкой, отнес ее в свою комнату. Потом снова спустился и сел завтракать вместе с нами. При этом он так много говорил и так быстро работал с челюстями, что трудно было разобрать, есть ли он или говорит. «Лилиан — это изумительный человек. Он не простой смертный. Он вовсе не удивился, очутившись в моей комнате, увидев машину. Его не смутило то, что он перенесся через столетия за тысячи миль. А самое главное — мы без труда смогли беседовать друг с другом. Конечно, со временем, когда он жил, язык немного изменился, но уже несколько минут спустя мы с ним болтали словно закадышные друзья. Ему хочется со всеми здесь познакомиться, поглядеть на все своими глазами. Мама положила папе на тарелку еще кусочек омлета и поинтересовалась. Радость моя! Как долго он у нас пробудет? Я должна знать, когда мне отправляться за продуктами к бокалейщику. Лилиан, неужели ты не понимаешь, насколько все это важно? многозначительно произнес папа. И пяти минут не прошло, А он уже успел порассказать много интересного. Сделал несколько набросков, заговорил о будущих экспериментах. Разве не ясно, как много все это для меня значит? Мама спросила. Когда ты позволишь ему спуститься вниз? Папа неторопливо дожевывал омлет. Наконец он сказал. Мне кажется, на втором этаже ему будет уютнее. Он согласился, что пока ему лучше не показываться на людях. Сначала его следует подстричь по-современному, а также подобрать ему приличествующую одежду. Вы бы видели его бороду! Ну, сейчас мне представляется, что папа хотел использовать сеньора да Винчи исключительно в личных целях. Он без устали записывал все, что говорил гость, так что вскоре... В нашей столовой сюда лежали исписанные листки бумаги. Папа даже сказался больным на работе, лишь бы все время неотступно находиться при сеньоре да Винчи. Насколько мне известно, он никогда не давал гостю никаких технических справочников, которые тот просил. Действительно, у нас в Штатах раздобыть такие книги на итальянском языке трудновато. Кроме того, у бедного сеньора да Винчи не было ни металла, ни красок, ни другого подручного материала. В конце концов, мы с близнецами начали украдкой таскать в дом разные вещи, нужные в работе. Если бы все произошло так, как было задумано, папа осуществил бы свой план и отправил сеньора да Винчи обратно в Клу, во Францию, в его могилу так никому его и не показав. Первые несколько недель мы знали о сеньоре да Винчи только то, что рассказал нам папа. Мы слышали, как по ночам он пел очень грустные песни. Один из близнецов ухитрился передать гостю в комнату маленькую гавайскую гитару, спрятав ее под подносом, и с тех пор да Винчи аккомпанировал себе во время пения». Сеньор Винчи тем временем не сидел без дела. Из простыни он соорудил небольшую ловушку. И когда однажды близнецы играли под его окном, они увидели, как простыня опустилась на землю. К ее уголкам были привязаны прочные веревочки. Братья видели, как в ловушку попал воробей, которого соблазнили хлебные крошки, насыпанные внутри. Вдруг кто-то дернул за веревочки. Они затянули простыню, и сеньор да Винчи, не сомневаясь, что это было его изобретение, начал быстро поднимать ловушку. После этого близнецы принялись ловить жуков, светлячков, бабочек и отправлять наверх сеньор да Винчи в его ловушке. Однажды, когда он спустил простыню вниз, внутри оказался. Изумительно красивый рисунок с изображением цветка. На близнецов рисунок не произвел особого впечатления, а я приклеил его к задней обложке учебника истории, с которым ходил в вечернюю школу. Тем временем папа по-прежнему проводил с каждую свободную минуту. Ночи напролет он рассказывал, спрашивал, советовался, Потом спускался вниз, в столовую, и записывал, дополнял, исправлял. Однажды я заглянул в его тетрадь и прочел там. Дополнение к биографии Леонардо да Винчи, составленное Уинстоном К. Сандерсоном, доктором философии. При виде такого заголовка, да еще с такой ученой степенью, мне стало не по себе. Тем более, что наш папа никогда в колледжах не учился и даже близко к ним не подходил, разве что ночью. После того, как сеньор да Винчи прожил в комнате наверху около двух недель, папа, спустившись однажды к ужину, сказал маме. «Ну вот, теперь я собрал все необходимые материалы, сегодня вечером отправлю его в Освояси». «Ты же хотел познакомить его?» С нашей современной жизнью вырвалась у мамы. Милезню в свое дело, Моди, был ответ. Ты да и хотел показать ему все чудеса современности. Надо, чтобы с ним встретился кто-нибудь из ученых. И прославился за мой счет. Украл замысел моей книги. Такого выражения лица я у папы никогда прежде не видел. «Идея книги моя». Сначала до конца, — с ударением изрек мой родитель. «Папа!» — начал было я, — но тут мешалась мама. «Я рада, что наконец пришло время расстаться с нашим гостем», — сказала она. «Мне надоело его пение, и оно мешает спать. Кроме того, я не знаю, что еще можно ему приготовить из овощей». Папе, видимо, пришлось не по вкусу то, что сказал я, — И он решил отыграться на маме. «А думаешь, мне с ним легко?» «Ничего, Уин, зато за твою книгу наверняка дадут кучу денег», — ободряющим голосом сказала мама. «Надеюсь, черт возьми». Папа резко отодвинулся от стола и, наконец, успокоился. «И это только начало. Я могу воскресить Александра Македонского, Наполеона». Вдруг на мамином лице появилось брезгливое выражение. и из за его жучков и прочей живности, которую он держит наверху, провонял весь дом. Папа обнял ее за плечи и сказал, «Настало время расставания». И я, признаться, даже немного обрадовался такому обороту дела. Уж очень печально звучали теперь песни сеньора да Винчи. Наверное, он истосковал по родине. От ужина папа отправился наверх. Мы с мамой последовали за ним, и как в ночь появление гостя расположились перед дверью. До нас долетали обрывки разговора сеньора да Венчи с папой. Похоже, что они спорили. Но утверждать не стану, поскольку спор происходил на иностранном языке. Потом сеньор да Винчи что-то сказал, и я мог бы поклясться, что это означало «скорее домой». Для меня не имело значения, на каком языке это было произнесено. Тут мы услышали позвякивание папиной машины и продолжительное шипение, однако вместо ожидаемого звонкого удара машина издала глухой. Мы с мамой... Промаялись почти до утра, и только тогда отправились спать, хотя шум в комнате гостя продолжался, и разговор не затихал. За завтраком все держались чрезвычайно натянуто. С папиного лица не сходила нервная улыбка, он то и дело скалил зубы. В конце концов, он не выдержал и сказал... «Виллиан, дело серьезнее, чем я предполагал». Мама подозрительно взглянула на него. «Какое дело?» — спросила она. «Похоже, что Леонардо остался с нами навсегда. Я свожу его к парикмахеру и куплю новый костюм. И мы разрешим ему проводить эксперименты в сарае. Кто знает, на какие чудеса он еще способен». Мама окинула папу ледяным взглядом. «Я сделал все возможное, Лилиан. Трудился всю ночь, не покладая рук, но дезинтегратор? Что ты хочешь этим сказать? Я не могу отправить его обратно». На мгновение мама лишилась дара речи, но тут же принялась ругать папу неторопливо и проникновенно. Мы знали, что теперь ее ничто не остановит. До самого вечера папа, будто не слыша ее, продолжал доказывать, что деньги, которые он выручит за книгу о Леонардо, с лихвой окупят все расходы по его содержанию. Может, удастся пристроить старика в музей, поскольку книга уже закончена, ему, как и ей, все случившееся не по душе, так что не стоит горячиться. Голос его становился все громче, звучал все резче, но мама не обращала на это внимания и продолжала его поносить. Было очевидно, что в этот день никакая сила не заставит ее замолчать. начали я их слушал. А близнецы улизнули сразу посреди одной из папиных тират. Они выбежали в палисадник, и вскоре оттуда до меня донес их радостный смех. Они смеялись так, словно кто-то сказал, что им больше никогда не нужно будет ходить в школу. Я вышел вслед за ними взглянуть, что происходит. А они расположились на травке и играли с этим старым чудаком, обросшим длинными седыми волосами. Костюм на нем был, вроде тех, которых ставят Шекспира в любительском театре. но ну, куда смешнее. Старик что-то оживленно говорил, обращаясь к ребятишкам, смеялся и ложкой изображал какие-то фигурки с помощью переплетенных пальцев. Тут только до меня дошло, что это сеньор да Винчи собственной персоной. Он как-то умудрился спуститься со второго этажа и теперь сидел на нашей лужайке и забавлял близнецов. Я подошел и сказал «Чао». Тони Макароник с рынка уверял мне, будто по-итальянски это означает «Привет». Сеньор Довинч поднялся и с улыбкой поклонился мне. Потом он отошел на два шага в сторону, и принялся рассматривать меня в профиль. Я догадался, что ему захотелось тут же, не сходя с места, меня нарисовать. Мимо пролетала стая птиц, и старик сразу же обо всем забыл. Он стоял, запрокинув голову, и смотрел след птицам, смеялся и делал плавные движения руками, подражая взмахом крыльев. Как раз в этот момент из парадной двери, как ошпаренный, выскочил папа, бормоча что-то себе под нос. Следованием показалась мама и сказала. "Увидел его из полисадника, вы? Люди, бог знает, что скажут". Отец проговорил что-то по-итальянски, и они с да Винчи отправились наверх. Когда старик снова спустился вниз, он словно бы стал ниже на целую голову. Он был аккуратно подстрижен, одет в модный серый костюм, в мелкий рубчик, и походил на киноактера Адольфа Мэншу. Свой первый день на свободе он посвятил обстоятельному осмотру дома. Изучил электрические предохранители, пылесосы и стиральную машину. Закончил он знакомство с нашим жилищем в подвале. Близнецы показали старику свои механические игрушки, и он возился с ними, стоя на четыреньках, пока не сели батарейки. Особенно его поразили модели самолетов. Он не мог оторвать от них взгляд. Несколько последующих недель до Винчи был счастлив. Он уникал буквально во все. Рылся в иллюстрированных журналах и книгах, которые попадались ему под руку, разбирал нас основные части самые разные вещи и без устали рисовал. Уже на второй день близнецы вывели до Винчи на дорогу и показали ему первый проехавший мимо автомобиль. Старик пришел в такой восторг, что замахал руками и кинулся вслед за машиной, пытаясь ее остановить. На следующий день, когда папа отправился на работу, Я прокатился сеньора до да Венчи на машине. Прежде мне никогда не доводилось видеть, чтобы кому-нибудь это доставляло такую радость. Когда мы возвратились домой, он сунул голову под капот, и довольно скоро на полу сарая выросла горка деталей, снятых с двигателя. Когда до да Венчи вновь собрал двигатель, на полу осталось около половины деталей, а двигатель заработал лучше прежнего. Когда я продемонстрировал все эти усовершенствования папе, он устроил мне взбучку за то, что я без его разрешения повез сеньора де Винчи прокатиться. Я объяснил, что всего-то проехал по автостраде туда и обратно и вовсе не намеревался возить старика в город или еще куда-нибудь. Папа сказал, что стремится уберечь да Винчи от посторонних влияний, дабы выяснить, какие изобретения тот способен сделать самостоятельно. А потому старого сеньора следует изолировать. Папа сказал также, что ему особенно не хотелось бы, чтобы сеньор да Винчи встречался с кем-либо из ученых, поскольку те либо поднимут вокруг него шум и объявят его самозванцем, либо раньше времени расскажут о нем в печати, и папины планы станут всем известны. У меня складывалось впечатление, что судьба сеньора да Винчи вообще папу не волновала. Он ничем, кроме своей книги, не интересовался. А сеньора да Винчи, кажется, вовсе не беспокоило столь быстрое прекращение автомобильных прогулок. Он уже успел соорудить миниатюрную сенокосилку, которую впрягся наш пес-боксер Ваус. С его помощью старик решил подстригать газон. Добрался он и до детских цветных карандашей и нарисовал мой портрет. Кроме того, у него созрел грандиозный замысел перестройки парадной лестницы в нашем доме. Я догадывался, что маме нелегко столько времени терпеть в доме гостя, Но, по-моему, она все-таки была слишком бесцеремонна с сеньором да Винчи. Так она настояла на том, чтобы он ел в своей комнате. Его манеры могли дурно повлиять на близнецов. К тому же она постоянно напоминала папе о том, что ей приходится готовить отдельно для постороннего человека. После обеда гость обычно пел... Аккомпанируя себе на лире, которую он смастерил из маминого посеребренного чайного подноса. Песни его при этом день это дня звучали все печальнее. Мама не стала ходить вокруг да около, а сразу взяла быка за рога. инстон, Я больше так не могу. Папа, который в этот момент обдумывал одну из наиболее сложных глав своей книги, А Леонардо лишь что-то невнятно пробормотал. Мысли свои он записывал прямо на скатерти. Я, конечно, понимаю, какой это великий человек, и какая высокая честь принимать его в своем доме. Но любая женщина на моем месте не потерпела бы такого. Голос у мамы задрожал. Это не предвещало добра, и папа должен был бы... Насторожиться, однако, он слишком был увлечен своей работой. Этот человек рисует всякие непристойности, — не унималась мама. Что, если их увидят дети? Тут папа поднял голову. Лилиан, его интересует анатомия. Неужели он не может спокойно делать обычные анатомические рисунки? Папа выпятил челюсть. Эти рисунки нужны для моей книги. Вероятно, поэтому ты позволил ему резать на куски несчастных зверюшек? Спросила мама, едва сдерживая слезы. Да, именно поэтому я позволил ему резать на куски несчастных зверюшек, передразнил ее папа. В ответ мама швырнула на стол доску для разделки мяса и закричала. Ой, сегодня я обнаружила в холодильнике мышиные потроха. Я в ужасе закричала, а он с улыбкой спрятался за кухонную дверь. Это он нарочно ждал, когда я туда полезу. Честное слово, хотел посмеяться надо мной. Высказав все это, мама ушла на кухню, чтобы близнецы не видели, как она плачет. Подобные сцены повторялись чуть ли не каждый день. Тем временем сеньор да Винчи начал рисовать на стене нашего холла изумительную картину, изображавшую ангелов и демонов, души грешников и тому подобное. Поначалу мама этого не замечала. Всякий раз, когда сеньор да Винчи спускался по лестнице, она уходила в слезах, до того у нее сдали нервы. Но однажды в воскресенье Она как следует присмотрелась к картине и так рассердилась, что схватила полное ведро белой краски, суперкентон, валик на длинной палке и замазала всю картину. Два дня сеньор да Винчи ходил на дуты, и я его понимаю. Потом он вроде бы забыл о случившемся и целую неделю наблюдал за птицами и рисовал их крылышки. Как сказал мне папа, сеньору да Винчи едва ли не первому пришло в голову, что человек может летать. Однажды мы с да Винчи отправились на прогулку и, по привычке, наблюдали за птицами, как вдруг над нашими головами с ревом пронесся реактивный авиалайнер. Признаться, тут я испугался, что старик спятит, так он разволновался. С большим трудом мне удалось его успокоить. Дома я отыскал детскую книжку об авиации и с помощью картинок и жестов — старик при этом тоже делал разные движения руками — объяснил ему, что такое самолет. Он долго сидел в раздумий на лужайке. Наверное, он был сильно расстроен, видимо, и здесь хотелось быть первооткрывателем. Потом он снова начал жестикулировать, и я догадался, что его интересует, удалось ли кому-либо из людей подняться в воздух без помощи летательных аппаратов. На это я с помощью рисунков, жестов и отдельных слов ответил, что это еще никому не удавалось. Старик несколько обрадовался, вскочил и начал махать руками и рисовать разные вещи, которые были ему необходимы и которые, как он надеялся, я ему достану. Вместе с близнецами мы принялись таскать дом алюминиевую фольгу и синтетическую пленку, обрезки дерева и полоски металла. Добывали мы их главным образом в кабинете труда седьмого класса средней школы. Сеньор да Винчи прятал все это богатство на чердаке сарая. Вскоре раздался стук его молотка, старик что-то начал пилить, а потом снова запел. Папа никогда даже близко не подходил к сараю. Он был слишком занят своей книгой и, думается, рад, что сеньора да Винчи нет рядом, так как общение с ним отвлекало бы его от работы. Кроме того, старик мог сказать отцу что-нибудь такое, что вынудило бы его переписывать целые главы. У папы сложилось свое собственное представление о сеньоре да Винчи, и ему не хотелось, чтобы что-то на него повлияло. Кроме того... У пап были нелады с мамой. У мамы постоянно дрожали руки. Она-то и дело хватала папу за рукав, не обращая внимания на то, что он пишет, и не переставала твердить ему, что все в доме идет в крив и в кость. И он задумал превратить нашу собаку в боевую машину. Старший из близнецов, Ричард, Пытался объяснить, что сеньор да Винчи решил научить Вауза косить траву. Но мама и слушать не желала. «Лилиан, когда мы получим, наконец, деньги за книгу, — говорил обычно папа, — мы подыщем для старика подходящее местечко. Может быть, при этом ему удалось придать своему лицу озабоченное лицо. Может быть, нам удастся его куда-нибудь пристроить. Он никогда не сможет жить среди современных людей. Близнецы ничего толком не понимали, но меня подобные рассуждения очень огорчали, и я поклялся, что не допущу, чтобы с сеньором до да Винчи случилась какая-нибудь беда. «Как бы мне хотелось, чтобы в нашей семье снова царился мир и покой», — часто повторяла мама. При этом она принималась тихонько плакать, А папа продолжал трудиться над книгой. Однажды вечером, сидя у ручья, сеньор Д'Авинчи извлек откуда-то забавного игрушечного тигра, которого он смастерил для близнецов. На вид тигр был словно из чистого золота. Старик положил игрушку на камень, и она начала двигаться, жужжая и потрескивая. В руках сеньора Д'Авинчи вдруг оказалось... Небольшая палочка, и он легонько прикоснулся ею к игрушке. Тигр тут же распался на две половинки. На изломе он был дивной сапфировой голубизны, а посередине белели крохотные лилии. Близнецы так и так обрадовались, что бросились обнимать старика, и он едва не заплакал. Некоторое время спустя ребятишки отправились домой спать, а мы с сеньором да Винчи остались сидеть у ручья. Над нами снова пролетел реактивный лайнер, и старик раскинул руки в стороны, желая показать, что готов последовать за самолетом. Говорят, нигде нет такого голубого неба, как в Италии. И в этот момент мне показалось, что сеньор да Винчи хочет взмыть вверх и обрести свое прежнее пристанище в небесной голубизне. Самолет улетел, сделалось совсем тихо, и в надвигающихся сумерках небо начало быстро темнеть. Некоторое время спустя сеньор да Винчи взглянул мне в лицо, и в его глазах отразились все его надежды и планы. Затем в них возник, недоверно на вопрос, в чем я провинился. Мне захотелось, чтобы отцу, который вырвал этого человека из привычного окружения, тоже стало не по себе. День это дня сеньор да Винчи выглядел все более усталым. Наверное, он догадывался, как относится мама к его пребыванию в доме. Всякий раз, когда старик пытался поговорить с папой, Он уходил ни с чем. Папа был так занят книгой, что у него не было времени для гостя. Мы с близнецами старались уделять старику как можно больше внимания, но ему это было недостаточно. Старик продолжал петь свои печальные песни, запершись в комнате, а потом шел в сарай и работал. Бывало, он трудился ночь пролет при свете одной единственной лампочки, свисавшей со стропила. Когда старик не был ничем занят, он мог часами рассказывать мне разные разности на языке, которого я не понимал. Одновременно он рисовал мой портрет. Игрушечного тигра близнецы потеряли летом, дождливый день, а вот портрет хранится у меня по сию пору. Иногда я находил сеньора да Винчи в подвале, где он с грустью рассматривал свои многочисленные машины и механизмы. Видимо, он догадывался, что жить ему здесь осталось недолго, и он не успеет завершить начатое. Случалось, я заставал его, когда он перелистывал детскую книгу об авиации, взятую у близнецов, или поглаживал рукой крыло нашего автомобиля. Взгляд у него при этом бывал отрешенный, мы так много хотелось сделать. Я до сих пор считаю, что проект подводной лодки довольно удачный. Среди прочих механизмов и приспособлений он смастерил компактную герметичную капсулу с отделениями для рук и ног, в которой мог поместиться человек. Это был прототип гидрокостюма для передвижения под водой. Однажды в субботу, помнится, был теплый день, мы с сеньором да Винчи, захватив близнецов, отправились к ручью, в то место, где он особенно глубок. Старик помог Ричарду надеть гидрокостюм, и тот спустился в воду. Конечно, мама сильно переволновалась, когда мы на руках внесли Ричарда в кухню, положили его на стол и начали делать ему искусственное дыхание, и все же... Ей не следовало так вести себя. Она бросилась вверх по лестнице в комнату на Винчи и приняла швырять оттуда пожитки гостя прямо в холл. «Пришел конец моему терпению, слышите?» — кричала она, наскакивая на старика и размахивая рулоном, которые были свернуты его рисунки. «Вы, вы, вы, вы убийца!» — тонко выкрикнула она. Она не замечала, что старик пытается сунуть ей в руку какой-то листок. В конце концов, она взяла листок. Это был новый рисунок гостя. И, не выпуская из рук рулон, разорвала даже не удосужившись на него взглянуть. А Леонардо нарисовал специально для нее необыкновенно красивого ангела. Мама принялась между тем таскать вещи гостя к парадному входу, а когда старик потянул ее за рукав, желая его успокоить, она резко обернулась к нему и визгливо крикнула «Убирайся вон!». Потом она убежала в библиотеку и разрыдалась, наверное, понимала, что грубо вела себя с гостем, который был таким великим человеком. Сеньор Давинчи, обескураженный и оскорбленный, направился тем временем к папе. Ему и нужно-то было всего-навсего несколько приветливых слов, но папа был занят книгой и не желал отрываться от нее ни на минуту, даже ради сеньора да Винчи. Так что гостю пришлось повернуться кругом и выйти вон через боковую дверь. Мне хотелось последовать за стариком и утешить его, но тут в комнату с воплями ворвалась мама. Я стал невольным свидетелем семейной сцены. Уинстон, он должен куда-нибудь уехать, куда угодно. Пожалуйста, Уинстон, рыдала она. Но папа не соизволил поднять голову от рукописи, он даже не заметил маминого присутствия. Тогда мама издала новый, душераздирающий вопль. Так кричат глубоко уязвленные женщины, и заявила. Уинстон, он хотел утопить нашего ребенка. Тут папа насторожился. «Вот неблагодарный», — сказал он. «Если бы не моя книга...» «Твоя книга?» — передразнила мама, близкая к истерике. «Хорошо, хорошо, Лилиан», — торопливо согласился папа, который готов был на все лишь бы успокоить маму. «Мы что-нибудь придумаем». И они начали прикидывать, как им ловчей отделаться от сеньора да Винчи, А мне стало настолько не по себе, что я поспешил выйти из комнаты. Я уселся на заднем крыльце и постарался успокоиться. Вдруг двери сарая с силой распахнулись, и я увидел в чердачном окне силуэт, походивший очертаниями на птицу Феникс. Огромные яркие крылья оглушительно хлопали. По всей их поверхности... Шли небольшие отверстия, которые то открывались, то закрывались. Сквозь них виднелась алюминиевая фольга, синтетическая пленка, перья и какие-то блестящие штуковины, которые переливались, словно драгоценные камни. Я смотрел на вздымавшиеся и будто дышавшие, как у какой-то фантастической бабочки, крылья, на человеческую фигуру в обрамлении этих крыльев в богатом, украшенном драгоценностями костюме и не сразу сообразил, что передо мной сеньор да Венчи, решивший покинуть нас навсегда. Думаю, меня он даже не заметил, когда вступил на подоконник и сделал широкий взмах крыльями, от которого затрепетали кусты на заднем дворе. Затем он с громким шумом взлетел и быстро исчез в вышине. Куда старик улетел, неведомо, «Но сделан он это как-то очень по-своему. Я представил себе, как он все выше и выше поднимается в голубое небо до самой верхней границы, где начинается эта голубизна. И куда бы он ни попал, он найдет себе миллион разных дел и сделает их первым непременно раньше других. Он отыщет место, где люди его поймут, и где он сможет беспрепятственно завершить свое все начатое. Мама была так расстроена случившимся, что и взорвала все черновики папиной книги, чему я очень обрадовался. Сам папа никогда не узнает, куда девался сеньор даинчи и по делам ему. Первые несколько дней после исчезновения нашего гостя близнецы по привычке выносили во двор «Золотого тигра», играли с ним и плакали. Но они еще маленькие и скоро обо всем забыли. Я по-прежнему храню карандашный портрет, выполненный сеньором да Винчи. Иногда мне хочется показать его учителю рисования в вечерней школе, но я опасаюсь, как бы с рисунком чего не случилось. Поэтому я не спешу извлекать его из потайного места. И кроме того, мне ведь все равно никто не поверит.